Так думал и друг юности Гёте Мерк, писавший: Бессмысленная претензия на счастье, притом на ту дозу его, о которой мы мечтаем, вредит нам во всём. Кто отделается от этого и не будет желать ничего, кроме того, что ему доступно, тот проживёт недурно. Поэтому следует сокращать свои притязания на наслаждения, богатство